Глава 87 Освобождение плененных напоминало работу осадного орудия, хорошо смазанного, но лишенного кое-каких мелких деталей. Мургена и Костоправа уже понесли наверх на импровизированных носилках. Костоправ не произнес ни слова и даже не попытался шевельнуть языком, хотя пребывал в полном сознании. Он долго и пристально разглядывал меня. Я понятия не имела, что творится у него в голове. Лишь от всей души надеялась, что он в своем уме. Прежде чем отбыть, Мурген слегка сжал мою руку. Надеюсь, это было проявлением благодарности или желания подбодрить. Жаль, очень жаль, что он не мог разговаривать, не мог сообщить мне нужную информацию или дать совет. До сих пор я не слишком задумывалась о том, какова будет моя роль после пробуждения плененных. В основном исходило из предположения, что смогу вернуться к своим анналам или даже останусь знаменосцем, если аналами захочет заниматься Мурген. Все больше и больше людей спускалось к нам, хотя я послала наверх предостережение, что подниматься будет крайне тяжело. Белая ворона продолжала ругаться и нести полубессвязный вздор, пока не потеряла голос. Меня беспокоило госпожа. Она столь долго и успешно руководила этой крылатой шпионкой, ни разу не выдав себя, даже когда пыталась навести меня на след, Но сейчас выглядела так, будто утратила всякий контроль даже над собой. Я снова и снова заверяла ее, что она окажется наверху при первой же возможности. Как только Дой, Сария и Гота подготовили Тайдея, я дала добро на его отправку. За ним должен был последовать одноглазый, потом госпожа. прабриндра будет последним в этой партии. Тоба был очарован отцом казалось никак не мог до конца поверить что наконец то видит этого человека во плоти обстоятельства сложились так что чуть ли не с момента зачатия тоба его родители жили в рось мальчик хотел подняться вместе с семьей но я удержала его тобо останься для тебя полно работы наглядишься на отца после того как мы перенесем госпожу и князя привет суврин а тебя что сюда привело любопытство любопытство Шри с Он твердит, что непременно должен увидеть эти пещеры. Буквально свел меня с ума напоминаниями о том, сколько религиозных легенд с ними связано. Оказаться так близко и не увидеть собственными глазами – это просто немыслимо. Понятно. Теперь я заметила из старого библиотекаря. Он шел вдоль шеренги древних людей, вглядываясь в каждого, бормоча под нос и время от времени подпрыгивая от волнения. Лебедь ни на шаг не отставал, то и дело напоминая, что руки надо держать при себе. С антроксите так и хотелось потрогать и чуть ли не обнюхать каждый кусочек древнего металла или ткани. До него, очевидно, никак не доходило, что хотя в этих старцах еще тлеет жизнь, они очень уязвимы. «Лебедь, веди его сюда!» Мне хотелось поговорить с антрокситой как со специалистом по древности. Понизив голос, я сказала Суврину. Ты хоть понимаешь, что это тебе придется тащить его наверх, если не сможет подняться сам. А я буду идти сзади и подбадривать тебя копьем. Суврин, похоже, такого поворота никак не ожидал. Этот человек не имеет понятия, как там Шеветья, прервала я его. Все в порядке, его развернули правой стороной вверх и оттащили от трещины. Не похоже, правда, что он нам благодарен. Он что-нибудь сказал или сделал? Нет. Я сужу по выражению физиономии. Наверное, обиделся, что мы его уронили. Я и сам вряд ли был брат, если б меня шарахнули носом оппол. Тяжело дыша, к нам подошел с антроксита. Он был в восторге. Мы идем по стопам легенд, Дараби. Я молю князей света, чтобы они продлили мне жизнь. Тогда я успею поведать о моих приключениях Пхадролоку. То есть тем, кто не поверит ни единому твоему слову, Шри? Разве ты не знаешь, что с порядочными людьми ничего никогда не приключается? А сейчас все за мной. Нам предстоит очередное путешествие в мифологию». Я зашагала вверх по крутому склону. Да, безусловно, кто-то уже прошел этим путем до меня. Сначала я заподозрила, что то бы не послушался, и забрел дальше, чем было позволено. Потом решила, что следы наинии старые. Скорее всего, их оставило Душелов, который просто захотелось туда заглянуть. Основная пещера имела выходы в другие, меньшего размера. Некоторые были достаточно велики, чтобы смог пройти взрослый человек. Главная пещера стала заметно уже и ниже. Нам пришлось пригнуться, а потом и вообще поползти. Кто бы ни проходил тут до нас, он вынужден был делать то же самое. «Ты знаешь, куда идешь?» — спросил лебедь. «Конечно. Вершина мастерства любого начальника». Говорить уверенным тоном, даже если не имеешь о предмете ни малейшего представления. Только не надо слишком увлекаться, иначе тебя раскусят. Я бывала здесь во сне. Но запомнила все лишь в самых общих чертах и через каждые несколько шагов натыкалась на детали, которые были для меня совершенно новыми. А потом нам попалось то, что вряд ли можно назвать просто деталью. Увлекшись чтением следов на инии, я едва не ткнулась носом в подошву сапога. Следы поведали мне историю человека, который несся как сумасшедший, а может, его гнала паника. Он не только сметал иней, но и оставлял царапины и сколы на камне. Думаю, я нашла Мезера плетеный. Это был один из тех странных моментов, когда в глаза бросаются всякие мелочи. Мезеру следовало поставить на сапоги новые подметки. А мне следовало обратить внимание на другое. Человек лежит на животе, а носок его сапога торчит почти вертикально. Разве это естественная поза? Давайте остановимся и хорошенько все тут осмотрим. Вряд ли этот парень вывернулся бы так по собственной воле. «Я схожу за гоблином», — сказал лебедь. «Не предпринимайте пока ничего». «Не волнуйся, мне моя шкура дорога. Не будет ее, не будет и нашего медового месяца». Я вынула меч, даже не знаю зачем и медленно выпрямилась стукнувшись макушкой о свод корди мезер склонился над каким то бугорком и тут с ним случилось нечто ужасное его скрутило как мокрую тряпку неподалеку облегчился суврин и я вдруг остро ощутила мужское присутствие к счастью он был даже меньше моего искушен в межличностных отношениях а потому не заметил моей нервно смущенной реакцией странные дела С абсолютной уверенностью могу сказать, похоть меня не изводила, но что-то такое иногда накатывало внезапными и как будто ничем не спровоцированными волнами, и в редких случаях было очень трудно с этим справляться. Интересно, почему? Ведь 99% времени я проводила в трудах и заботах. Тогда и в мыслях не было, что может сложиться такая комбинация: я, мужчина и постель. Пожалуй, не стоит поддразнивать лебедя. «Ну, конечно, это не слишком аппетитно выглядит», — сказал Суврин. «Как думаешь, что тут произошло?» «Не собираюсь даже гадать. Посижу, подожду эксперта». «Можно взглянуть?» — спросил Сантраксита. Суврину пришлось вжаться в стену. Старик был весьма дороден. Пришлось снова предупредить Сантракситу, чтобы не подходил ближе, чем я. «Не надейся, что я потащу тебя наверх» хотя, конечно, он заметно похудел с тех пор, как я работала в библиотеке. «Ведь ты хочешь вернуться домой обо всем рассказать бхадралоку «Знаешь, Дараби, а ведь ты абсолютно прав. Они не поверят ни единому моему слову. И не только потому, что они порядочные люди, но еще и потому, что у Сурендраната с антроксиды никогда в жизни не было приключений. У него и охоты до них не было, пока приключение само не нашло его». У богатых рождаются мечты, бедные умирают, делая их явью. Ты не перестаешь удивлять меня, Дараби. Чья это цитата? В. Т. С. Гоша. Он был правой рукой Б. Б. Мукержи, одного из шести бхампаранцев, учеников Сан-Хелок-Хоза, великого Джанаки. Сантроксито просиял. Дараби, ты в самом деле чудо, чудо из чудес. Подумать, только ученик уже превосходит учителя. По какому источнику ты цитируешь? Вроде я нигде не читал, что Гош или Мукерджи имеют отношение к школе Джанаки. Я захихикала, как расшалившийся ребенок. Они не имеют. Я просто дурачу тебя. И этим признанием, похоже, я привела его в еще больший восторг. Гоблин прервал нашу дискуссию. «Лебедь говорит, вы нашли труп». «Да, вроде похож на корде Мезера, хотя лица не видно. Я не собираюсь никого никуда перемещать, пока мы не поймем, что с ним произошло. Не хочу, чтобы то же самое случилось со мной». Гоблин ухмыльнулся. «Эй, толстяк а ну подвинься, дай протиснуться. Ну и узкий же лаз. Смотри, дрема, не заткни его своей круглой попкой. Вот интересно, что за черти тебя сюда потащили?» Двигаясь в этом направлении, я найду тайник где обманники спрятали подлинники книг мертвых. Гоблин как-то странно взглянул на меня, но поверил на слово. Он знал, кто мои осведомители. Призрак из туманного прожектора, ворона, которая общается только со мной. Даже сейчас эта говорливая птица сопровождала меня, держась на расстоянии. Правда, больше помалкивала, потому что сорвала голос. Разве что исторгала ругательство другое, если приходилось увертываться у кого-то из-под ног. А вот это уже интересно. Я тоже так думаю. Ага. Нет, это не колдовство. Обыкновенная механическая ловушка, довольно примитивная, с пружиной и отравленной иглой. Между этим местом и тем, куда ты так рвешься, таких может быть не меньше двадцати. Как думаешь, что тут делал Мезер? Должно быть, он каким-то образом проснулся. Не сообразив, где находится и что с ним произошло, мог запаниковать и броситься не в ту сторону. «Думаю, это по его вине умерли все те люди, он пытался их разбудить». Гоблин усмехнулся. «Что ж, эта ловушка сработала, она уже не опасна. Давай-ка я пойду вперед и посмотрю, что там нас ждет. Но сначала нужно оттащить Мезера, иначе вам не пролезть». «Если ты пролезешь, то и я уж как-нибудь исхитрюсь». «Ты, да, а твои хахаль и папик, они малость потолще тебя» он негромко выругался, оттаскивая Мезера от крошечной выпуклости на полу. Я впервые заметила, что здесь, в более тесном пространстве, к тому же забитом людьми, эхо звучало по-другому. Его почти не было слышно.